Страница 317. Параграф 5. Нарастание экономического кризиса российского империализма в годы мировой войны. Общие и специфические тенденции империалистической экономики России в годы мировой войны развивались под влиянием ряда новых факторов. Усилилась неравномерность развития отраслей производства в связи с перестройкой хозяйства страны на военный лад. Резко увеличился объем производства металлообрабатывающей промышленности. Ее прирост в 1916 году составил 300%. Производство химической продукции выросло в 2,5 раза. Особенно возросло производство вооружения. К августу 1916 года по сравнению с августом 1914 года изготовление винтовок выросло в 11 раз ружейных патронов в 2,5 раза. К январю 1917 года, в сравнении с январем 2016 года, производство 76 миллиметровых пушек увеличилось в 10 раз, а снарядов в 20 раз. Росло производство пороха и других взрывчатых средств. Рост производства в отраслях, работавших на войну, шел за счет увеличения капиталовложений. В 1916 году капиталовложения в горную и металлургическую промышленность резко превзошли уровень довоенного 1913 года. Однако рост производства в отмеченных отраслях еще не выражал общей тенденции развития экономики в целом. Если в 1915 и 1916 годах и наблюдался некоторый прирост продукции, то в 1917 году наоборот – выявилось падение производства до 77,3% по отношению к уровню 2013 года. В начале войны некоторое падение производства было вызвано сокращением рабочей силы в связи с массовым призывом в армию, перебоями работы транспорта и нарушением системы снабжения сырьем – Впоследствии увеличившийся казенный спрос на военную продукцию способствовал росту некоторых отраслей тяжелой промышленности. Однако целый ряд отраслей не смог преодолеть спада. Так было закрыто более половины предприятий по обработке камня и глины. Закрылась третья часть предприятий пищевой промышленности – не наблюдалось увеличения объема производства в таких отраслях, как горная, горнозаводская и хлопкообрабатывающая промышленность. Почти замерло производство в керамической, стекольной, цементной, спичечной, мыловаренной промышленности и в других отраслях, обеспечивавших жизненные потребности населения. Нарастание диспропорций в отраслях промышленности – Усугублялось расстройством государственной финансовой системы. Война требовала увеличения расходов, которые царизм пытался восполнить увеличением выпуска бумажных денег, внутренними и внешними займами, а также увеличением налогового обложения. Количество бумажных денег в обращении за годы войны увеличилось в шесть раз. Было выпущено шесть внутренних займов на сумму 8 миллиардов рублей – Эти займы не получили поддержки не только среди трудящегося населения, они не встретили ее и среди буржуазии. Так, в октябрьском займе 1916 года на 3 миллиарда рублей синдикат банков взялся разместить только 1,8 миллиарда, из которых наличными деньгами правительство получило всего 225 миллионов рублей. С каждым годом войны Усиливался пресс налогового обложения. В 1915 году от повышения ставок прямых и косвенных налогов правительство получило 500 млн. рублей, а в 1916 году – 725 млн. Доля налогов в бюджете возрастала, и в 1917 году она составила 53% государственных доходов. При этом от налога было освобождено Дворцовое имущество. В течение двух с половиной лет войны не взимался налог с военных прибылей Внешние займы у Англии, Франции, а затем у США и Японии, как правило, шли на оплату заграничных заказов на вооружение и уплату процентов по старым займам. Рост финансовой задолженности усиливал экономическую и политическую зависимость России от ее империалистических партнеров. Страница 318-я. Потребности фронта и тыла страны не обеспечивались возможностями транспортной системы, которая в России была развита недостаточно даже для мирных условий ведения хозяйства. Значительная часть подвижного состава железнодорожного транспорта была передана на нужды военных перевозок. Коммерческие же перевозки остались необеспеченными этими средствами. Резко сократился грузовой поток, особенно таких жизненно необходимых грузов, как лес, нефть, хлеб. Из-за сокращения подачи топлива и сырья в декабре 1914 года Останавливались доменные печи на юге России. С перебоями работали текстильные предприятия в Московском районе. Начавшаяся в 2015 году массовая эвакуация в связи с отступлением на фронте вызвала катастрофическую перегрузку железных дорог. В связи с этим резко сократился подвоз, продовольствие, топлива и сырья в жизненно важные промышленные центры страны. Наиболее пагубным для положения страны в целом явился кризис в металлургии, в топливной промышленности, а также в системе снабжения продовольствия. Потребности в металле резко возросли, причем более половины его ежегодной выработки шло на нужды производства вооружения и боеприпасов. В 2015 году эта доля составила 73,6% из всего произведенного металла, и лишь четвертая часть оставалась на нужды тыла. Производство металла не обеспечивало потребности страны. Так, в 2015 году месячный выпуск его составил 16,3 миллиона пудов, тогда как по определению Центрального военно-промышленного комитета Потребность в нем составляла 26-27 миллионов пудов. Несмотря на предпринимаемые меры, налаживание и увеличение производства металла, его дефицит сохранялся на протяжении всех лет войны. Падение производства в металлургической промышленности предопределило начало кризиса во всем хозяйстве страны. Предприятия промышленности и транспорта в годы войны не могли работать на полную мощность из-за растущего недостатка топлива. Недостачу в топливе не могли покрыть ни некоторые увеличения добычи угля в Донецком бассейне, прирост добычи в шестнадцатом году составил 13%, ни увеличение добычи нефти в шестнадцатом году она выросла на 7%, не массовые мобилизации населения на заготовку дров. Особенно тяжелое положение с топливом сложилось осенью 2015 года. Зимой 1915-16 годов положение еще более ухудшилось. Петроградский район в это время был обеспечен им лишь на 49%, Москва на 46%, Углем и на 57% нефтью. На юге бездействовало 17 домен, При минимальной ежемесячной потребности угля в 125-130 миллионов пудов его дефицит достигал 39%. Сложилось такое положение, когда оказалось невозможным иметь необходимый запас топлива. Наибольший урон война нанесла сельскому хозяйству. Массовые людские и конские мобилизации подорвали производительные силы в крестьянском хозяйстве. В первые годы войны шло повсеместное сокращение посевных площадей. Под продовольственными культурами они сократились за два года на 11,9%, под кормовыми на 10,4%. Общие посевы сократились за это время на 11,4%. Дезорганизация сельскохозяйственного производства, разрыв связей в общей системе экономики страны, привели к тому, что невозможно даже было воспользоваться тем, что могла еще дать деревня. Производимый в достаточном количестве хлеб, например, не получал реализации в государственных закупках. Так, в 1914-16 годах из 13,5 миллиардов пудов произведенного хлеба правительство закупило лишь 1,4 миллиарда пудов, то есть около 10% от валового сбора и только 50% всего количества товарного зерна. Хлеб оставался в руках кулаков, помещиков и перекупщиков, которые хранили его с целью богатой наживы при неизбежном повышении цен. Таким образом, с одной стороны, искусственно создавались продовольственные трудности, а с другой стороны – Появлялась опасность широкой спекуляции. Страница 319. Страна и армия испытывали трудности в снабжении всеми видами сельскохозяйственных продуктов. На одну треть сократилось производство сахара. В связи с крупным увеличением поставок мяса для армии в европейской части России, за счет которой преимущественно осуществлялись эти поставки, сократился основной фонд «Скота», Примерно на 5-7 миллионов голов. Пополнить недостачу в мясе за счет отдаленных восточных районов оказалось практически невозможным. В 1916 году в сравнении с 1915 годом поступление мяса на рынок сократилось в 4 раза. Цены на него поднялись в связи с этим на 200-220% в сравнении с ценами 1914 года. Несмотря на предпринимаемые попытки правительства установить монополии на продовольственное снабжение, ввести разверстки на поставки хлеба и других продуктов, продовольственное положение страны продолжало ухудшаться. В 1916 году даже поставки хлеба фронту удовлетворялись на 50% от плановых норм. В армии из-за недостатка сена и овса происходил падеж скота. В начале 1917 года особенно сильно обострился продовольственный вопрос в столицах и рабочих центрах страны. Растущие экономические трудности в стране вызвали рост массового недовольства войной и правительством. Надвигалась экономическая катастрофа. Ее причинами были не только организационная и политическая несостоятельность помещичей самодержавного строя России – Она нарастала как выражение исторической обреченности российского империализма. В условиях развертывания военного производства российский капитализм в годы войны переживал новый этап дальнейшей монополизации и концентрации. Во всех отраслях, а особенно в металлургической и металлообрабатывающей промышленности, быстро начали образовываться различные формы комбинированных производств. Создание крупных концернов и трестов происходило при активном участии русских банков. Так, при участии Русско-Азиатского банка весной 1916 года возникло комбинированное предприятие, объединившее несколько заводов юга разного производственного профиля с общим акционерным капиталом свыше 60 миллионов рублей. При участии Международного коммерческого банка объединилось машиностроительные заводы в Сормове, Коломне, Кулибакский горный завод и общество «Шестерня-Ситроин». Еще в 1915 году, получив крупные заказы на изготовление снарядов, общество Коломенского завода приобрело и в соответствии с заказом переоборудовало Бачмановский завод товарищества Эмиль Либгард». Вместе с обществом Сормовского завода затем были предприняты крупные операции на Урале. В это объединение летом 16 -го года вошли Белорецкие заводы Товарищества Пашковых, богатейшие месторождения Железной Рюды в районе горы Магнитной, а в начале 17 -го года сюда же был включен и Юризанс Ивановский горнозаводский округ князя Белосельского-Белозерского. В 1917 году начались переговоры о присоединении к концерну Русского общества артиллерийских заводов в Царицыне. Процесс вертикального и горизонтального комбинирования производств путем создания концернов и трестов, происходивший в условиях роста казенных заказов на вооружение, находил выражение и в превращении частно капиталистических объединений в государственно-капиталистические монополии. В эти годы монополистическая буржуазия усиленно проникала в органы государственного управления, особенно в органы, осуществлявшие военно-экономическое руководство и регулирование отраслей промышленности. Монополистическая буржуазия брала на себя фактическое руководство жизнью страны, но и она не могла приостановить надвигавшуюся катастрофу. Наживая баснословные прибыли на бедствиях войны, русская монополистическая буржуазия несла полную ответственность за создавшееся положение. Страница 320 -я. Вместе с правительством она так и не смогла создать крепкое военное хозяйство и не приостановила нарастающий экономический и политический кризис. «Грозящая катастрофа», кавычки закрыты, как назвал Ленин, надвигавшийся кризис, могла быть преодолена только путем решительного революционного устранения самодержавия и монополистической буржуазии. В годы войны в России происходило интенсивное складывание материально-организационных и политических предпосылок социалистической революции, когда явление монополии, по выражению Ленина, должно было стать «историческим переходом» кавычки от капиталистического к более высокому общественно-экономическому укладу. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 27. Страница 420-421». Конец главы 18 «Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале XX века».